Страница 412, 326. Душану Маковицкому, 1897 год, декабря 17 -го, Москва. Дорогой друг Душан, благодарю вас за вашу присылку и письмо, и главное, благодарю вас за вас, за то, что вы такой, какой вы есть во всех людях, вызывающий уважение и любовь. Я кончил об искусстве, отдал журнал «Вопросы философии» и согласился на печатание раздельное. Примечание второе. Грот оказался душевно больной человек, с которым нельзя считаться, которого можно только жалеть. Примечание третье. Надеюсь, что печатание здесь не помешает английскому изданию. Я писал и телеграфировал им, но не получил еще ответа. Примечание четвертое. Что касается до предисловия к Карпентеру, то оно было для меня причиной больших неприятностей, и вы были невольной причиной их. Жена страдает какой-то странной ненавистью, ревностью, Гуревич. Это началось со времени напечатания там хозяина и работника, примечание пятое. Я думал, что это прошло, и никак не думал, что предисловие произвело такое действие, и намеревался сам сказать ей об этом. Вышло же то, что это известие, полученное от вас, произвело на нее ужасное действие, так что пришлось пережить много тяжелого и взять назад статью из Северного Вестника и вовсе не печатать предисловие. Примечание шестое. Почему его вам и не посылаю? Пишите мне, пожалуйста, о себе, своей жизни, своих трудах, своих друзьях и, между прочим, о Шмите. Братски целую вас, Лев Толстой, 17 декабря. Пожалуйста, о том, что я пишу вам о жене, не отвечайте мне, так как письма мои она читает, и всякое воспоминание об этом ей мучительно. Примечание. Первое. Письмо «Неизвестно» написано в Словакии по возвращении из Ясной Поляны, где Маковицкий провел 28-29 ноября. Второе. То есть на публикацию статьи «Что такое искусство» в двух номерах журнала. Смотри дневниковую запись от 6 декабря. Третье. Толстой был недоволен требованиями Грота опубликовать работу «Что такое искусство?» раздельно в нескольких номерах, так как по условиям английского издания Мода должно было выходить одновременно с русским и раньше других зарубежных изданий. Смотри том 15 настоящего издания. Четвертое. Телеграмма неизвестна. Письмо Моду Смотри том 70, письмо 252. Пятое. Смотри письмо 253 и примечание 7 к нему. Шестое. Смотри письмо 325 и примечание 1 к нему. Конец примечаний.